Глава вторая. Телегу я заметила издалека, как и то, что на облучке, которую считала своим местом, ибо именно я и должна была управлять телегой, кто-то выседает. Не трудно было догадаться, что это Никола, больше же никому, неужто он сам решил управлять телегой, а мне достанется одно из двух обитых бархатом сидений в крытом кузове. Да-да, телеги оборудованы были сидячими местами и достаточно мягкими, хоть остальное пространство отводилось под товар. Иногда, очень редко, в такие вот моменты, когда все кареты были заняты, господа пользовались услугами этого менее удобного вида транспорта. Но в основном, конечно же, телегами пользовались служащие. Но чтобы сидеть в кузове, тогда как правит господин, уму непостижимо. «Господин, вы заняли мое место!» – заставила себя заговорить я, приблизившись к телеге и заранее опуская глаза долу. Хотя в мою сторону никто даже не собирался поворачиваться – Только и успела заметить, что брат Дмитрия-Солодея одет во всё чёрное, и волосы у него чернее ночи и какие-то сильно отросшие и неровные. «Полезай в кузов!» – ограничился он ответом, и спорить я не рискнула. «В кузов так в кузов. В конце концов, он тут главный. Ну а я спокойнее смогу дышать, когда он сойдёт в положенном месте». Никола легонько стегнул лошадь, и телега плавно тронулась, сразу же начав меня укачивать на рессорах. «Надо же!» Вот уж не думала, что будет так удобно и приятно, как на каруселях в центральном парке, куда несколько раз в детстве меня водили мама с папой. А на телеге я ездила второй раз в жизни, и первый сидела на облучке, как положено. Все остальные прогулки по городу я совершала пешком, что делать просто обожала в любую погоду. Господский дом очень быстро остался позади, хоть ехали мы и не очень спешно. Дорога, что выбрал Никола, вела прямиком в лес, и это меня настораживало. Мама с детства мне твердила, что в лесу находиться небезопасно, что водятся там нечистые волки и промышляют они разбоем. Мне оставалось только молча молиться творцу, ведь не выскажу я свои опасения николи. Оставалось надеяться, что этот мужчина, в чью сраченную спину я беззастенчиво пялилась, знает, что делает. Он не знал, ну или понаделся на удачу, что я даже в глубине души не смогла сделать. Стоило нам только углубиться в лес и проехать с километр, как Никола резко натянул вожжи, и телега замерла. Ничего не нарушало тишины, разве что лошадь настороженно храпела, да и та делала это так тихо, будто боялась кого-то спугнуть. Я так и вовсе старалась не шевелиться и по возможности не дышать. А волк на облучке к чему-то прислушивался несколько секунд, а потом поспешно принялся раздеваться. Что говорится в уставе насчёт того, можно или нет смотреть на обнажённого волка, понятия не имела, как и до 7 минут не могла представить себе ситуацию, что один из них решит раздется при мне. По телу уже вовсю бегали мурашки, а волосы на голове шевелились от неконтролируемого ужаса. Когда Николе осталось освободиться от штанов, я услышала его протяжный, выматывающий душу волчий вой. Такого я никогда раньше не слышала. Обычный, короткий и предупреждающий Грозный раздавался порой и нередко в стенах поместья. Все знали, что кто-то из господ перекидывается в зверя. Но, во-первых, они никогда это не делали на глазах у людей. А, во-вторых, такова была их природа, и мы в ней выросли. Даже внимания не обращали, когда такое случалось. Но этот вой, он был по-настоящему звериной, наполненной жестокостью и желанием убивать». И выло со всех сторон, с каждой секундой все громче и ближе. Когда в меня полетел комок из одежды и поступил приказ ложиться на дно телеги и не высовываться, я только успела, что схватить вещи Николы и заметить млекнувший передо мной профиль, показавшийся парлинам по и хищным. Уже в следующую секунду я прижималась к днищу телеги, вцепившись в одежду Николы так, словно именно от нее зависела моя жизнь. Перед этим я успела заметить, как он в прыжке превратился в волка. Вот так просто встал человек, а на земле оказался волк. Но второе я уже домыслила. Тем временем вокруг меня происходило что-то до такой степени странное, даже мистическое, что оставаться и дальше в неведении я не смогла, как не уговаривала себя. Волчий вой стих, оказавшись на самой высокой ноте. И слуха моего коснулось какое-то потрескивание, словно ломались сразу несколько десятков сухих веток на очень мелкие части. Вот тогда я выглянула, и увиденное меня шокировало настолько сильно, что даже страх отошёл на второй план. В непосредственной близости от телеги стоял огромных размеров чёрный волк. Не трудно было догадаться, что это и есть Никола Он не двигался, задрав морду и уставившись застывшим взглядом в клубящиеся серыми облаками небо. От волка во все стороны разлетались снопы искр, безостановочным потоком замыкаясь на тех, кто корчился сейчас на спинах, начиная всё громче поскуливать и скулить лапами. Посторонних волков насчитала порядка 20, и все они как один были какие-то неряшливые, бодрыны. Здаётся мне, что это и есть нечистые волки, населяющие наши леса и промышляющие разбоем. Только вот что-то мне подсказывало, что не на того они напали. Им сейчас явно было очень больно. Оставалось гадать, чем всё это может закончиться. Но и об этом я очень скоро узнала. В какой-то момент искры перестали сыпаться из Николы, а голова его резко свесилась на грудь. Мне даже показалось, как подметила дрожь в мускулистых и мощных лапах, опирающихся в землю. Но додумать мысль не успела, потому что волк метнулся ко мне, оскалив пасть и показывая огромные клыки. Остальные волки, к слову, продолжали корчиться в муках, но что-то мне подсказывало, что продлится это недолго. Первый раз за всю жизнь я заглянула в глаза волку. Могла ли ещё несколько часов назад помыслить, что вообще увижу кого-нибудь из них в звериной шкуре. Расхаживать в таком виде при людях им запрещал тот же устав. А сейчас я смотрела в расплавленное золото с малюсеньким чёрным зрачком и гадала, сразу ли он меня сожрёт или будет растягивать удовольствие. А потом я отчётливо различила вполне себе человеческий голос в голове. Хватай одежду и бежим, защиты надолго не хватит. Приказ сопровождался угрожающим рычанием, и мешкать я не стала. К тому моменту я вообще слабо представляла, что делаю. Опомнилась только, когда уже неслась во весь опор за мелькающим среди деревьев волком, слыша за спиной возрождающийся вой. И становился он все ближе. Я понимала, что нас настигают. В мозгу безостановочно гудела. «Быстрее! Ты должна двигаться! Быстрее!» Прекрасно осознавала, что Никола не станет из-за меня останавливаться. «Быстрее!» что в такой ситуации он выберет вещь поважнее собственную шкуру, ведь он даже ни разу не оглянулся. Но и бежать быстрее я уже больше не могла. Из груди вырывалось свистящее дыхание. Пот застилал глаза на израненном ветвями лице, сердце колотилось где-то в горле, поднимаясь всё выше. А волки уже практически наступали мне на пятки. Теперь я слышала не только их вой за спиной и свирепое дыхание, как и улавливала запах псины. Сколько ещё продолжалась гонка, которая по сути своей была гонением меня несчастной, чтобы загнать в угол и полакомиться с устатку не знала. Одно успокаивало, что я одна, а их вон сколько не нажрутся от пуза. Ходить во мы дальше голодными, не домерк и по волчьим канонам. Эти оборванцы даже выглядели мельче неколы, а потом, когда отведают моей плоти, Её ждёт новое разочарование. Пустая телега, в которой только и остался валяться, что важный для Дмитрия Солодеева пакет с документами. Последним, перед тем как потеряла из виду Николая и принялась готовиться к смерти, мелькнула мысль, что я подвела хозяина и обрекла родителей на скорбную старость. А потом я не ощутила под ногами земли, просто провалилась и стремительно полетела вниз, скользя спиной по чему-то вязкому и мокрому. Как-то очень быстро скольжение начало казаться мне бесконечным. Поначалу я ещё кричала, вернее, визжала от страха, а потом и страх сошёл на нет, а мне уже думалось, что совсем скоро достигну центра земли. Уж не плюхнусь ли я прямиком в расплавленную лаву? Так что уж наверняка, чтоб даже памяти не осталось от непутёвой роны, которая пыталась жить как все. В общем, много чего я передумала во время падения, но такую вещь, что ждёт меня довольно суровое приземление, не предусмотрела. Когда меня со всего маха шмякнуло на что-то твёрдое, в первый момент показалось, что дух вылетел разом из тела. Потом сразу же нечем стало дышать. И спасительная темнота поглотила меня с головой.